Глава 22. Снова на грани. Боб. Сентябрь. 2334 год. Шесть холмов. Они посадили меня в настоящую камеру. В ней на полу лежал матрас, и стояли два ведра. В одном из них была вода, а пятна во втором не оставляли никаких сомнений относительно его предназначения. Фу! Решетка была сделана из чего-то похожего на бамбук и казалась прочной на ощупь. Те же стебли бамбука были прочно закреплены в полу и в потолке. Свет и воздух в камеру проникали через маленькое окно, расположенное под потолком. У одной стены располагались две камеры, а в другой стене находилась дверь, за которой находились другие помещения. Полицейский забрал у меня рюкзак, изучил его содержимое и выписал мне квитанцию, которую он положил в рюкзак. Не знаю, сделал ли он так намеренно, но я промолчал. Мои комментарии просто бы его разозлили. Копы сказали мне, что ужин будет на закате, и ушли, оставив меня в полном одиночестве. Пауков у меня не осталось. Последний сейчас находился в ящике вместе с Бендером, но у меня была пара блох. Возможно, им удастся перепилить бамбук, не устроив при этом пожар. Придется рискнуть. Я бы с удовольствием пошпионил немного и составил карту тюрьмы, но у блох не было нужной аудио-видеотехники. Пока блохи изучали структуру решетки, Я сел и устроил себе старую добрую паническую атаку. Бендер уплывал вдаль на клиппере. Его доставят в три круга. И какому-то несчастному Квинланцу вцепится в морду разъяренный паук. Либо получатель сообщит о происшествии властям, и в этом случае Бендер снова окажется в руках сопротивления или администратора. Либо получатель попытается сломать куб и извлечь из него металл. Получится это у него или нет, неизвестно. Но Бендер такого обращения не переживет. Я выглянул из окна и увидел темнеющее небо. Клиппер, должно быть, уже покинул порт. Он выйдет на середину реки и будет плыть всю ночь, проходя до сотни миль за сутки. Плавание под парусом по реке здесь было занятием, которое почти не требовало участия мозга, поскольку течение всегда было на твоей стороне. Из-за остаточных кориолисовых сил ветер обычно дул с севера на юг, поэтому корабли могли использовать винт чтобы плыть даже быстрее скорости течения. Вряд ли мой Мэй не обгонит корабль, даже если разовьет максимальную мощность. Блохи прислали свой отчет. Прути решетки вставлены в каналы в потолке и поле, и каждый канал был 10 сантиметров глубиной. Наверху было около 2,5 сантиметров свободного хода. Кто-то предусмотрел возможность для расширения. Я проверил решетку, попытался согнуть прути в разных направлениях, Неудачно. Мне ни за что не удастся их вытащить. Однако вращать прутья я мог, а это означало, что они не залиты цементом и не прибиты. Я приказал блохам достать плазменные резаки и сделать тестовый разрез в нижней части прута. Появился дым и запах Гарри, но огня не было. Отлично. Блохам придется работать медленно, чтобы свести дым и запах к минимуму, Однако сейчас не самый подходящий момент, чтобы провалить дело из-за поспешности. И, конечно, именно в этот момент полицейские принесли ужин. Ой, смотрите, рыба. Ням-ням. Полицейские втянули носом в воздух и встревожились. Пожав плечами, я указал на окно. Да, понюхайте, вот отсюда. По-моему, кто-то жжет мусор на улице. Полицейский бросил взгляд на окно и открыл дверь камеры. Ровно на то время, которое нужно, чтобы передать мне миску. Я подумал о том, чтобы броситься на него. С ним бы я справился, и притом легко, но я понятия не имел, сколько еще копов ждут в соседней комнате. С другой стороны, теперь ужин доставлен, и, скорее всего, никто не будет мне мешать до самого утра. Блохи сделали зубчатый разрез на одном из прутьев решетки, чуть ниже уровня пола. Если разместить прут одним способом, то он будет сидеть нормально, а если повернуть на 60 градусов, то на 7,5 сантиметров выше. Затем я поручил блохам подняться наверх и разрезать пруд чуть выше уровня потолка. Отпиленные кусочки они сбрасывали в полость стебля. Теперь у меня был пруд, который я мог вытащить, чуть согнув его, а затем вставить в отверстие и повернуть, чтобы он казался прочно установленным. На втором этапе я начал модифицировать внешность так, чтобы стать похожим на полицейского, который привел меня сюда. Надеюсь, он работает в дневную смену, и когда я соберусь бежать, он уже уйдет домой — Его коллеги не заметят, что на мне нет полицейской формы. Ой, до да кого я обманываю? Это не план, а жест отчаяния. Скорее всего, мне придется прокладывать себе путь силой, а затем бежать к реке, пытаясь оторваться от преследователей. Я проглотил блох и повернул прут решетки. Как и ожидалось, он легко вышел, и появился узкий проем, через который я мог протиснуться. Выбравшись, я вернул пруд на место, подкрался к двери и приложил к ней ухо. За дверью находился общий кабинет с парой столов и стойкой. К кабинету примыкало еще несколько комнат. Когда меня привели в участок, тут было четверо полицейских, считая того, кто меня арестовал. Но сейчас уже наступила ночь, и я надеялся, что в ночную смену работает меньше копов. Возможно, всего один. Я чуть приоткрыл дверь и посмотрел в щелку. Зона обзора составляла около 30 градусов. Пусто. Странно, но это больше встревожило меня, чем успокоило. Тут наверняка должен быть хотя бы один квинланец, но я понятия не имел, где он. Я быстро приоткрыл дверь еще больше, высунул голову на долю секунды и сделал панорамный снимок. Медленно и аккуратно закрывая дверь, я тщательно изучил сделанное изображение. Двое полицейских. Черт. Но тут произошел один из тех случаев, которые подтверждают закон Мерфи. Дверь, которая открылась так бесшумно, при закрывании скрипнула. Мать твою, да что за шутки! пробурчал я. Что это было? Донесся голос из кабинета. Это в одной из камер, ответил второй. Затем снова первый голос. Пойду взгляну, в чем дело. Супер. Они, несомненно, повернулись, чтобы посмотреть на дверь, так что сдвинуть ее еще дальше я не мог, и, следовательно, не мог снова ее запереть. Оставив дверь приоткрытой, я встал за ней. Стандартный, банальный ход. Но я знал, что скорость реакции у меня выше, чем у полицейского. Он осторожно зашел в комнату, но это была та осторожность, которую ты проявляешь, когда чувствуешь себя в безопасности. Ему же хуже. Как только он шагнул за порог, я ударил его по голове. Мне так часто приходилось проводить этот удар, что он уже был тщательно откалиброван. Коп начал оседать, но я поймал его, не дав упасть на пол. Будь у меня время, я бы сделал себя похожим на него, но в моем распоряжении было лишь несколько секунд. Если промедлить, второй коп заподозрит неладно и придет сюда с мечом в руках. Я открыл дверь, делая все, чтобы не показывать свое лицо, и сказал голосом полицейского, который уже лежал без сознания: Тут проблема! Второй полицейский зашел в комнату и лег отдохнуть. На то, чтобы забрать ключи и запереть обоих полицейских в камере, ушло всего несколько секунд. Надеюсь, они не станут испытывать решетку на прочность, иначе быстро выйдут на свободу. Но подчищать всех хвосты мне было некогда. Нужно смыться до того, как полицейские придут в себя. Иначе они поднимут шум и позовут на помощь. Положив ключи на один из столов, я забрал свой рюкзак и как можно более беззаботно, хотя и не насвистывая, вышел из полицейского участка. Но повернув за угол, я немедленно врубил ускорители и помчался к реке. Быстро взглянув на корабли, стоявшие в порту, я убедился, что клиппер уже ушел. Я нырнул в воду. Идеальная глубина для плавания была около фута не так близко к поверхности, чтобы вызвать кавитацию, но достаточно близко, чтобы вытесненная моим телом вода могла легко подняться вверх и убраться с моего пути. Примерно через каждую милю придется подниматься на поверхности и искать в окрестностях ходовые огни кораблей и осматривать каждое найденное судно, пока я не найду клиппер. Мэн не сможет плыть с максимальной скоростью часов 6, шесть, а затем надо будет остановиться и провести техобслуживание. Скорее всего, проверка ничего не выявит — и я смогу двигаться дальше. Если все системы будут работать нормально, в воде перегрев мне не грозит. Эти и другие мысли кружили в моем мозгу, пока я гнал Мэнни на восток. Еще одна проблема. Как я объясню то, что смог их догнать? Не просто догнал так быстро, но вообще догнал. Настоящий квенланец не может поддерживать столь высокую скорость. Движение на этом участке реки было оживленным. До зарей я проверил почти полдюжины кораблей. Особых ухищрений для этого не требовалось. Почти каждый корабль был построен по индивидуальной модели, и даже корабли, созданные на одной и той же верфи, отличались друг от друга. Если этого не хватало, то корабль часто можно было идентифицировать по уникальным парусам, хотя ночью от этого метода было мало толку. Когда наступил рассвет, я смог использовать телескопическое зрение, чтобы осматривать корабли с дальней дистанции. Очень в редких случаях мне приходилось даже менять курс. И наконец я заметил клиппер, который шел почти по самой середине русла. И как же я объясню свое появление? Какое-то время я плыл параллельно с кораблем, разрабатывая и отвергая все более безумные сценарии. Затем у меня появилась идея, не отличная и даже не хорошая, но она позволит мне попасть на корабль. Я огляделся, оценивая уровень движения по реке и вероятность того, что мою волну заметят. Чтобы обезопасить себя, я нырнул поглубже, а затем поддал газку, обогнал Клиппер справа и оторвался на несколько сотен метров. Потом я вышел на поверхность и, словно выдра, позволил течению нести себя. Поджидая Клиппер, я изменил свою внешность. Мне не хотелось быть похожим на того полицейского, который арестовал Сэма. Вот будет номер, если кто-то запомнил его рожу. Через несколько минут Клиппер приблизился ко мне. Я помахал ему рукой. Подождал, пока кто-то на корабле отзовется, а затем подплыл и поднялся на борт. И оказался прямо перед Ральфом. «Привет!» — сказал я голосом копа, который использовал совсем недавно. «Я Уайт. Плыву уже несколько дней и мечтаю слегка сбросить темп. У меня есть деньги, но если у вас есть вакансии, я могу отработать проезд». «Тебе повезло. В шести холмах мы лишились матроса. Плата стандартная», — сказал Ральф и осмотрел меня с разных сторон. «Багажа нет, что ли?» — Я путешествую налегке, — ответил я и похлопал по рюкзаку. Я снова погрузился в жизнь на борту клиппера и старался работать хорошо. но не так хорошо, как Сэм. Кроме того, я следил за тем, чтобы не называть людей по именам до того, как нас представят друг другу. С этой группой я не очень много общался, поэтому тех, которых нужно избегать, было мало. На этот раз я решил, что буду еще менее разговорчивым, чем раньше. Когда кто-то со мной разговаривал, я пытался создать имидж учтивого одиночки, вежливого, но совершенно не стремящегося поддержать беседу. Я пытался быть и неприятным, и неотталкивающим. Просто квинландцем, которого сразу забываешь. Это оказалось легче, чем я ожидал. Несмотря на мощный стресс, споры с Терезой на борту урагана я вспоминал с теплотой. Матросы клипера по сравнению с экипажем урагана казались невероятно скучными. Мой груз лежал на том же месте, с той же биркой. В этом я убедился, проведя короткий разговор с моим пауком. У меня возникла мысль о том, чтобы заменить бирку на чистую, но я знал, что Ральф ведет грузовую декларацию и заметит, если один адрес таинственным образом поменялся на другой. Ручеек находился в следующем сегменте, и клиппер развернется в конце этого и пойдет обратно, вверх по реке Аркаде. Это означало, что они выгрузят всю почту, которую нужно вести дальше вниз по течению, в последнем городе, а им была высокая гряда. Я рассмотрел несколько сценариев, в которых я краду контейнер либо во время разгрузки, либо после нее, но ни один из них пока не сложился у меня в голове в нечто конкретное. Когда я играл роль Уайта уже третий день подряд, за обедом Ральф вдруг сказал «Снова фирлы». Я повернулся и точно. По грузу прыгали две птички. — Похоже, в одном из ящиков еда, — продолжил он. Никогда не видел, чтобы птиц так интересовал груз. Даже акрелы не обращают на него внимания. А ведь они на любой мусор слетаются. Они с голодухи дерева будут жрать. Хью пока не сообщал о том, что рядом с ним птицы ведут себя необычно. Возможно, до него они еще не добрались. Но, судя по уровню активности здесь, администратор точно поднял тревогу. Я быстро провел подсчеты, затем вышел на связь с Хью. «Привет, Хью. Кажется, в следующие пару дней ты увидишь фирлов или других птиц, которые ведут себя странно». «Потому что?» «Потому что в теории ты уже должен оказаться в зоне поисков». Хм, логично. Но, Боб, администратор, скорее всего, применит какие-нибудь новые методы. Случайными поисками они не ограничатся». «Да. Но с этой проблемой мы будем разбираться, когда с ней столкнемся». И кто знает, какую форму примут эти новые методы. Кроме того, сейчас, когда птицы проверяют почту, все фокусы с заменой бирок исключались. Скорее всего, администратор сверяет контейнеры с документацией. Если подумать, то... Ой. Способ, которым я покинул тюрьму шести холмов, мягко скажем, наделает шум. Думаю, они уже открыли контейнеры и выяснили, что в нем только самые обычные вещи — Вероятно, они поймут, что я поменял местами ящики или бирки, и пойдут по следу клипера. В обычной ситуации это меня бы не беспокоило, ведь здесь корабли — самое быстрое средство доставки информации или товаров. Но администраторы сопротивления, если уж на то пошло, давно доказали, что они не ограничены тем, что доступно простому народу. В высокой гряде мне устроят теплый прием, и встречающие будут вооружены до зубов». Если подумать, то им даже не нужно ждать, пока я туда приеду. Они могут выплыть из ближайшего города и взять нас на бордаж. Ситуация продолжает осложняться. Я вызвал членов экспедиции на экстренное совещание. Билл, Уилл и Бриджит присутствовали на нем в виде окон с видеотрансляцией. Хью сидел в кресле-мешке. Похоже, это уже вошло у него в привычку. Билл смотрел в пустоту, забыв про кофе. «Ты мог бы взять ящик и улизнуть с корабля, когда стемнеет?» «И куда я отправлюсь?» — спросил я. «Да, ящики не тонут, но утащить его под воду я не могу. Он слишком плавучий и, скорее всего, не настолько герметичен, чтобы выдержать подобное обращение. Если я буду просто толкать его по поверхности, то буду плыть целую вечность, и кто-то наверняка меня заметит. Это же ненормальное поведение. А если он попытается идти по суше, то, скорее всего, наткнется на птиц-наблюдателей». «Они, очевидно, ищут таких необычных квинландцев, как он», — добавила Бриджит. Прежде чем ответить, Уил бросил взгляд в мою сторону. «И мне кажется, Бил прав. Очень вероятно, что они пойдут на абордаж. Я бы так и сделал. В Небесной реке с правами жителей, похоже, не очень считаются. Местные полицейские могут делать все, что им вздумается». Бриджит кивнула. «Но им придется действовать осторожно. Ведь если они разозлят жителей, начнется бунт. Квинландцев, похоже, очень тяжело запугать». «Значит, покинуть корабль я не могу, и оставаться на нем тоже нахмурился я. Это слегка ограничивает мои возможности». Хью ухмыльнулся. «О, нет! Ты можешь и уйти, и остаться, не вопрос. Они ищут не тебя, а Бендера». «Нет, по-моему, им нужен и Боб», — сказала Бриджит. «Он часть загадки, и не только из-за своих сверхъестественных способностей». «И снова поменять ярлыки ты не можешь». Билл, вряд ли это поможет. Мне кажется, что они будут открывать все ящики подряд. Лично я бы поступил именно так. Может, спрятать Бендера в другом месте корабля? — спросила Бриджит. Уилл покачал головой. Лично я бы тщательно все обыскал, — покачал головой Уилл. Даже под воду бы заглянул. И в трюм тоже. Если кто-то из вас хочет это предложить. Я подался вперед. Ну, значит, вопрос решен. Оставаться на корабле нельзя. Значит, придется рискнуть и двигаться по суше или плыть по реке. «Я бы выбрала сушу», — сказала Бриджит. «Там у тебя преимущество в скорости. А те, кто ведет поиски, возможно, считают такой вариант маловероятным. Или, по крайней мере, они с неохотой пойдут по суше. Квинландцы не любят находиться вдали от воды». Я кивнул. «Похоже, что мне придется топать на своих двоих». Я поменялся вахтами с одним из матросов. Предложил, что постою за него ночью в обмен на услугу, которой я так и не воспользуюсь. Как только дыхание квинландцев стало ровным, я подкрался к горе контейнеров с почтой. Чуть раньше я случайно переставил их местами, чтобы до моего ящика было легко добраться, а теперь тихо скользнул с ним за борт. Поставив ящик на живот, я погреб прочь от клипера, действуя только хвостом, чтобы поверхность воды не бурлила. Благодаря особенностям анатомии квинландцев я легко видел, куда я плыву, но мне не хотелось мочить ящик, так что до берега я добрался только через час. Ниже по течению горели огни, скорее всего там находился следующий город. В нем мы останавливаться не собирались, поэтому его название я так и не узнал. Мне стало жаль экипаж клипера. Это были хорошие квинландцы, даже вспыльчивый капитан. Тому малому, который поменялся со мной, точно достанется. А когда придет полиция, им придется рассказывать, что я сбежал с корабля, иначе они не смогут объяснить пропажу ящика. Когда на востоке занялась заря, я выбрался из воды и полез в мыши. Я мог бы сделать гнездо в высокой растительности, но мне придется как-то спрятаться от тех, кто ведет наблюдение с воздуха. Машины администратора наверняка будут меня искать. Я постарался получше замаскироваться, а затем вернулся в вирт и, громко вздохнув, упал в кресло. «Я всего в одном сегменте от тебя, если тебе от этого легче», сказал Хью, поднимая чашку с кофе в мою честь. «На самом деле легче» но самую малость. Но, если честно, от нас двоих будет не намного больше пользы, чем от одного. Мы все равно не справимся с целой армией команды или сопротивления, и плыть под водой с матрицей Бендера тоже не можем. А путешествие по суше все равно займет целую вечность. Я слышал разочарование в своем голосе, но ничего не мог с этим поделать. «Слушай, у меня, по крайней мере, еще остались мои пауки и блохи», — сказал Хью. «Возможно, мы сумеем что-нибудь смастерить». До тебя я доберусь дней за шесть, если не придется ждать корабля, который идет в нужную сторону. Я задумчиво кивнул. Тебе придется проплыть половину Аркадии, прежде чем ты доберешься до Соединителя, что идет к Нирване. Это увеличит время в пути. Я позволил молчанию затянуться на несколько миллисекунд, а затем открыл рот, чтобы перейти к вопросу об И. Как и следовало ожидать, именно в этот миг появились остальные члены экспедиции. На сей раз в окне с бриджет был и Говард. «Как у нас дела, Боб?» — спросил Гарфилд. «Мой Мэйни с ящиком находится в гнезде из травы, которое я как следует замаскировал. Температуру Мэнни я снизил, на тот случай, если кто-то ищет меня с помощью инфракрасных датчиков. Мой последний паук вышел из ящика и зарубит лазерным мечом каждого, кто подойдет слишком близко». «Вряд ли инфракрасные датчики будут полезны», — сказала Бриджит. «Ведь весь смысл меха в том, чтобы удерживать тепло. Покрытые мехом животные обычно выделяют тепло либо с помощью дыхания, «Либо через лапы?» «Через лапы?» — недоверчиво спросил Гарфилд. Бриджит кивнула. «Калибри охлаждали себя через лапы и глаза». Она скорчила гримасу. «Я бы с удовольствием посмотрела на калибри». «Многие животные так и делают», — ответил Уилл. «У нас по-прежнему есть генетический материал со Шпицбергена. Если когда-нибудь мы освоим нужную технологию, то создадим калибри. Возможно, твое желание исполнится». Бриджит улыбнулась ему и повернулась ко мне. В любом случае, во время отдыха Мэнни почти ничего не излучает. Ты мог бы плыть по течению и при этом оставаться почти невидимым. Есть одна маленькая проблема. Бендер. «Слушай, Боб», — сказал Хью, наклоняясь вперед. — «твоя беда в том, что у тебя нет возможности и времени. Это мешает тебе придумать способ, который позволит защитить Матрицу от воды. И денег у меня тоже нет», — вставил я. «Да, это тоже. Но у меня деньги есть». Я всю дорогу служил матросом и ничего не тратил. И, кроме того, у меня остались деньги, которыми изначально снабдили моего Мэнни. Ты ушел в подполье, там и оставайся. Ну, разве что можешь отойти подальше от воды. Я разыщу тебя, и мы что-нибудь придумаем. Я кивнул и снова подумал о том, что мое мнение о Хью меняется. Кажется, он действительно беспокоится о безопасности Бендера. Если его также интересует вопрос об искусственном интеллекте, значит ли это, что у него коварные намерения? Может, я перегнул палку? Отчасти проблема заключалась в том, что я не хотел ничего выяснять. Вот он, настоящий минус изначального Боба. Склонность откладывать решение неприятных личных вопросов. В этом отношении репликационный дрейф на меня точно не повлиял. Хью дал мне хороший совет. Отойти подальше от воды, и той же ночью я им воспользовался. Выключив свой запах, я взял контейнер, и под покровом темноты двинулся вверх по склону холма. Мне нужно было место, где я могу смотреть по сторонам, но оставаться замаскированным, и где у меня был бы путь отхода. В конце концов я нашел место, где несколько поваленных деревьев и их корни образовались что-то вроде пещеры. Всего одна проблема — она была занята. Какое-то похожее на барсука животное, столь же дружелюбное, как и все барсуки, выбежало наружу и попыталось меня укусить. Я обычно придерживаюсь принципа сам живи и другим не мешай, но я долго был в бегах, и это сделало меня крайне вспыльчивым. Я отреагировал инстинктивно, так же как если бы на меня бросился пес. Я отпрыгнул назад, а когда животное продолжило натиск, я пнул его изо всех сил. У -у -у -у", сказал барсук, летя по воздуху над завалом. Твою ж мать, сказал я. Вот чёрт, добавил я по системе внутренней связи. Ну или что-то в этом роде. Итог Ногу, которая пнула зверя, заела. Я посмотрел на необычный и наверняка нездоровый угол, под которым вывернулось мое колено. После чего обратился к небесам и произнес все английские, павские, квинландские, дельтанские ругательства, которые приберегал специально для такого случая. Кажется, местный кустарник не воспламенился, но он был близок к этому. В конце концов, когда я понял, что моя тирада пошла на третий круг — Я умолк и запрыгал на одной ноге в сторону моего нового дома. Лежавших там веток и палок хватило, чтобы возвести своего рода чистокол, на тот случай, если барсук вернется и попытается оспорить право собственности. Однако теперь никуда бежать я не мог. Данной возможности я лишился до тех пор, пока не проведу ремонт. А ведь запас блох у меня значительно уменьшился. Я надеялся, что нужно просто выпрямить пару погнутых деталей, но не более. «Ты выбил колено?» — недоверчиво спросил Билл и мрачно посмотрел на меня из окна видеотрансляции. «Ты у нас спортсмен теперь, что ли?» — я печально усмехнулся. «Да, занимаюсь популярным во всем мире видом спорта — пинанием барсуков. Если тебя это утешит, то знай. Он залетел точно в ворота». «Угу», — сказал Билл. «Какой урон? К приходу Хью все будет отремонтировано. Если меня не станет искать кто-то другой, то все будет нормально». Но если меня найдут прямо сейчас, я в жопе. Боб, тебе реально нужно клонировать себя и ввести в игру всех остальных Мэнни. С какой целью бил? До них тысячи миль. Я уже забрал у них почти все деньги и устройства. И даже с пятью Мэнни мы не могли одолеть толпу бойцов команды. Кроме того, по-моему, важнее сначала создать побольше беспилотников-наблюдателей, а уж потом делать матрицы. Но ведь теперь у тебя есть Бендер. Пока да. Но если я его потеряю нам придется снова его искать. И даже если он останется у меня, будет полезно следить за окрестностями, чтобы преследователи ко мне не подобрались». «А, ну да, логично». не ненадолго умолк. «Лично я думал о том, чтобы выбрать совершенно другой курс. Сделать побольше мэнни, набить их до отказа баблом и просто купить корабль и приплыть за тобой. Грандиозный план, — рассмеялся я. И пару недель назад он, скорее всего, сработал бы. Но я спорю на что угодно, что... Теперь администраторы или сопротивление пристально наблюдают за всей инфраструктурой. Тебя заметят, как только ты попытаешься проникнуть внутрь. — Ага. Я тоже так подумал. — вздохнул Билл. — С какой стороны не посмотри, все фактически сводится к бегу с препятствиями. Ты пытаешься пробраться мимо них, а они пытаются тебя остановить. — По-другому это не назовешь. Я одного не понимаю. Откуда им известно, куда мы пытаемся попасть? Неужели они поняли, что мы прибыли из хребта Гарака? Может, у них есть архивы видео? Или этот город наиболее вероятный кандидат просто потому, что он ближе всего к внешней оболочке? Верно. Если они поняли это, то просто окружат хребет огромным кордоном, через который даже мышь не проскользнет. А я ведь написал его название на бирке, заметил я. — Очевидный трюк, если ты хотел сбить их со следа, — ответил Билл. — Они рассмотрят этот вариант, но выберут другой. Помахав мне, Билл отключился, оставив меня с этой радостной мыслью. Я сплел пальцы на затылке и потянулся, обдумывая его слова. Бил прав. Чем ближе финиш, тем сложнее нам будет. Мой новый дом был превосходного качества. Я могу утверждать это с уверенностью, поскольку бывший владелец несколько раз пытался вернуть его себе. Заостренные палки делали свою работу — Останавливали его, и все заканчивалось тем, что мы просто рычали друг на друга в течение нескольких минут. После этого обмена любезностями разъяренный зверь уходил. Но я слышал, как он бродит вокруг завала и рычит. Он, несомненно, извергал всевозможные барсучьи проклятия. В конце концов, мы с ним пришли к своего рода компромиссу. Я установил барьер как можно ближе к центру, чтобы уменьшить территорию, которую нужно оборонять. При этом значительная часть входа в тоннель освободилась — Господин Барсук обосновался сразу за оградой, выложил свое гнездо листьями и мехом и время от времени рычал, если я проявлял к нему излишний интерес. После этого он то уходил, то возвращался с добычей и сжирал ее у меня на виду. Возможно, он думал, что издевается надо мной. Я решил, что не буду с ним слишком строг, ведь я, в конце концов, захватил его дом. Я несколько раз сфотографировал его, намереваясь переслать снимки Бриджет. При ближайшем рассмотрении он оказался больше всего похож на злобного квинландца. Может, он и аборигены — дальние родственники, такие же, как мартышки и люди. Тем временем ремонт Мэнни продолжался. Травма оказалась незначительной, ни одно сложное устройство не пострадало. Но я согнул скелет чуть ниже колена, поэтому на нитам пришлось размягчить и заново сформировать структуру из углепластика. Это был медленный процесс, и он шел нормально только в том случае, если я не шевелился. А его барсучество, похоже, ничуть не пострадал в ходе своей короткой карьеры в роли футбольного мяча. Тупой барсук. Однако на третий день я услышал, что к завалу что-то приближается. Нет, даже не одно что-то, а несколько. И все они говорили по-квенландски. Поисковый отряд. Разобрать, что именно они говорят, я не мог. Но было разумно предположить, что они ищут меня. Несколько минут спустя это более-менее подтвердилось. У входа в завал появился фирл. Я пригнулся, пытаясь слиться с листьями, землей и тьмой». Фил повернул голову в одну сторону, в другую, а затем попрыгал дальше в тоннель и хрясь превратился в обед для барсука. Пару секунд его барсучество поиграл с тушкой, но очень невкусная гора шестерёнок и электроники, похоже, сбила его с толку. Несколько раз, обнюхав тушку, он с явным отвращением оттолкнул ее в сторону. Снаружи снова донеслась речь, после чего в тоннель залезла голова Квинландца. «Ох, большая ошибка!» Его борсучество недавно уступило один дом одному квинланцу и не был готов пережить второе подобное поражение. Он бросился на голову, и она, завопив от ужаса, исчезла. За этим последовало несколько секунд, наполненных криками и рычанием, которые сопровождались звуками бегающих и падающих объектов. Потом его борсучество притопал обратно в свое логово, повернулся и улегся ко мне задом. Вероятно, это было своего рода примечание редакции — Но я был слишком доволен тем, как все обернулось, и поэтому не обиделся. Завал только что официально признали местом, где жертва не может прятаться. Это подтвердили удаляющиеся голоса посмеивающихся квинландцев. Жаль, что мне нечем накормить моего сердитого соседа. Он заслужил вкусняшку. Однако оставался и один крайне важный вопрос. Станет ли этот визит поискового отряда первым и последним? Когда Барсук снова ушел на охоту, я отправил паука через Чистокол, чтобы осмотреть гору, в которую превратился фальшивый Фирл. Паук подтвердил, что там нет ни энергии, ни электрического тока, поэтому я приказал ему притащить тушку ко мне. Результаты осмотра оказались очень интересными. Финландцы определенно превзошли нас в определенных аспектах, особенно в том, что касалось термоядерного синтеза и компьютерных систем. Сама электростанция была чудом миниатюризации, и если бы системы Казимира не превосходили ее изначально, мы бы украли ее в мгновение ока. Там определенно присутствовали какие-то оптоволоконные компоненты, но они были нужны только для интерфейса. А вот ядро оказалось странным. Я поручил пауку разобрать его на части и описать результаты. Билл будет в восторге. «Привет, Боб! Привет, Хью! Ты уже рядом?» «Я почти в этом уверен. Ты дал мне довольно точное описание, но все было бы проще, если бы ты выяснил название того города». «Ага. Давай, сыпь мне соль на раны. Когда сойдешь на берег, сможешь поймать радиосигнал моего паука». «Супер. Буду минут через пятнадцать». Мысль о том, что Хью уже здесь, даже если его появление придется подождать, сильно повысила мое настроение. «Если честно, то я даже не понимал, что меня так обрадовало». Вряд ли два Мэнни могут сделать больше, чем один. Хью обнаружил моего паука, как только вышел из воды, и сразу двинулся в мою сторону. Я быстро проверил состояние своей ноги. Она точно отремонтирована, и значит, я не буду нас тормозить. Наконец я услышал шаги, а еще через несколько секунд негромкий голос. — Боб! — Хью, я тут. Но голову не засовывай, мой страж-барсук очень нервный. — Попробую его выманить, — усмехнулся Хью. В течение минуты до меня доносилось какое-то шуршание, а затем в логово залетел кусочек дерева. Его барсучество зарычал и выгнул спину. Затем на него повалили новые палки. И послышался речитатив. «Сюда! Куци -куци -куци — Сюда! Куцы-куцы-куцы! Любопытно. Хью подцепил это дельтанское ругательство из моего блога, или же он мой потомок по линии Марвина или Люка? В любом случае, моему соседу показалось, что это слишком. Яростно зарычав, барсук вылетел из логова, чтобы разобраться со своим мучителем. Хью издал звук «вуп» и стремительно отступил, но этого было достаточно. Я быстро вытащил колья, забрал ящик и выскочил из завала. Прямо в заднюю часть его барсучества. Возможно, я не очень хорошо все спланировал. Барсук прыгнул вверх и невероятным образом развернулся в воздухе, продемонстрировав когти и зубы. Я не собирался обниматься со своим заклятым врагом и поэтому ускорился в противоположном направлении. Его борсучество, не будь дурак, быстро понял, что я покинул жилье. Он мигом нырнул в логово, развернулся и встал у входа, рыча на всех и вся. Дом в полном твоем распоряжении. Благодарю за гостеприимство, дружище, сказал я ему с безопасного расстояния. Хью стоял под деревом метрах в десяти от меня. Он махнул мне рукой, и мы встретились на середине дистанции на безопасном расстоянии от моего бывшего жилища. Я стукнул по его кулаку своим. Приятно снова увидеть знакомое лицо. Жаль, что так вышло с местной фауной. Улыбнулся Хью, показывая на завал. Это отличное логово. В нем можно было бы устроить тайную базу. М -м -м, двоим там будет тесновато. Но ты вроде сказал, что нашел решение нашей проблемы. В ответ Хью достал из своего рюкзака сверток. Вар. Матросы заделывают им течи. Мы тщательно смажем им твой контейнер а затем испытаем. Нагрузим его камнями и положим в воду, а потом поплывем с ним вниз по течению. По ночам. Это рискованно, — сказал я. Не очень. А еще у меня есть... Он достал еще один сверток. Вощеный пергамент. Полезная штука, если нужна водонепроницаемая обертка. Кроме того, если мы слегка его нагреем, то сможем запечатать края. Похоже, я выглядел огорченным, потому что Хью выставил руки вперед, словно успокаивая меня. Слушай, Боб, Ты был занят. Ты защищал Бендера и прятался сам. А у меня было больше свободы, больше возможностей задавать вопросы и изучать варианты, не беспокоясь о последствиях. Не вини себя. Я кивнул. Мне стало стыдно за то, что подозревал Хью и сомневался в его мотивах. Если он действительно потомок Марвина или Люка, то он должен помнить, как они были привязаны к Бендеру. В конце концов я громко вздохнул. Ладно, дружище. Давай займемся делом. Нам пришлось развести костерок, чтобы размягчить вар, но в окрестностях было полно сухой травы, которая горела без дыма. Несомненно, где-то должны быть устройства наблюдения, которые следят, не горит ли что-нибудь. Ведь пожар в лесу или на равнине мог бы нанести огромный урон мегаструктуре. Учитывая это, мы тщательно выбрали место там, где что-то закрывало нас сверху. Вдохновенно чертыхаясь, мы сумели покрыть ящик варом изнутри и снаружи, его остатков должно было хватить на то, чтобы заклеить крышку, когда матрица уже будет внутри. Мы завернули Бендера в несколько слоев вощеного пергамента, которые затем запечатали разогретым камнем. Проверив ящик, мы положили в него Бендера и загерметизировали крышку. Завершив подготовку, мы сели у догорающего костра. Я в каком-то полушоковом состоянии смотрел на контейнер. Та мысль, что мой марафон подходит к концу, повергала меня в легкий ступор. Хью легонько стукнул меня по плечу. «У тебя все нормально, дружище?» «Угу», — ответил я с мрачной ухмылкой. «Я так привык скрываться, что не понимаю, как я теперь приспособлюсь к обычной жизни». «А у нас есть обычная жизнь?» В ответ я фыркнул, а затем посмотрел на небо. «До ночи еще часа три. Может, сделаем перерыв?» «Мы могли бы караулить по очереди», — ответил Хью. «На тот случай, если кто-то снова придет нас искать. А сначала давай получше замаскируемся». Я кивнул, и мы пошли искать место в высокой траве, где можно построить гнездо.